Глава 27. Лера. Лер, куда мы идем? Это сюрприз, Стас. Я взяла его еще крепче за руку и потащила вперед. У меня очень редко бывают выходные. Обычно мы встречаемся или на работе, или до нее. А сегодня в этот мой долгожданный выходной захотелось провести время со Стасом, чтобы нам никто не мешал. Мы прошли еще несколько метров и завернули за угол дома. Это что, каток? С удивлением произнес мужчина. «Ага. Я так давно хотела на коньках покататься. Последний раз я здесь была, когда мне было лет десять». «А ты не перестаешь меня удивлять». Стас приобнял меня за талию, и мы пошли в прокатную за коньками. Народу было много, но, несмотря на это, каждому хватало места покататься. Ноги быстро устали с непривычки и начали болеть. «А ты это, Лер, здорово придумала. А хочешь, я тебя покатаю?» «Покатаешь?» – с удивлением произнесла я. «Ага». Стас объехал меня и встал сзади, кладя свои ладони мне Наталью. талию. «Расслабься», — проговорил он, — и я подчинилась. Он толкал меня, и мы с ним все сильнее и сильнее разгонялись, а затем я прикрыла свои глаза и раскинула руки, изображая крылья. С каждой секундой я полностью расслаблялась и отдавалась моменту. Сильный ветер с пушистыми снежинками бил мне в лицо, а громкая музыка из динамиков врезалась в уши. Маленький момент счастья сейчас овладел мной. Я свободна. У меня есть парень, хорошая работа, и все, что было плохое, оно осталось позади. А сейчас только все самое лучшее. «Я птица! Я умею летать!» Громко прокричала я, открыв глаза. Еху, Я умею летать!» Кричала я, перебивая шум музыки. Я чувствовала затылком, как улыбается Стас. Проехав так еще немного, он стал потихоньку нас тормозить. И когда мы полностью остановились, я развернулась к нему, врезаясь в его довольный взгляд. Нам не нужны были слова. Мы читали мысли друг друга по взгляду. И каждую секунду наши с ним губы начали по миллиметру сближаться. Затаив дыхание, я настроилась на поцелуй, но меня кто-то резко окликнул. «Лерка!» Знакомый женский голос прокричал где-то совсем рядом, и мы со Стасом отступили друг от друга. «Лер!» – прозвучало еще раз, и я сама вернулась. «Женя, а ты что тут делаешь?» «А мы тут с моим Игорем решили в кои веки выбраться в люди, а ты не одна!» Заметила подруга с интересом, рассматривая Стаса. «Жень, познакомься, это Стас. Стас – это Женя, моя подруга. Очень приятно». Девушка протянула свою ладонь мужчине, и они пожали друг другу руки. «Женя, а что вы делаете после катка? Честно сказать, мы с Лерой тут уже давно и немного замерзли. Может, сходим все вместе куда-нибудь? Посидим, если вы не против?» «Я не против, но у меня есть другое предложение. Может, посидим у меня в квартире? Купим бутылочку вина и все хорошо познакомимся?» «Отличная идея! Лер, что скажешь?» Я пожала плечами и согласилась. Хотя, если честно, у меня были немного другие планы на этот вечер. С Женей мы очень часто видимся, а вот со Стасом не особо. И как-то хотелось провести время с ним наедине. Мы все вместе сходили, сдали коньки и направились в магазин за вином. И когда уже подошли к нашему дому, Женя обеспокоенно вскрикнула. «Ребята, я же совсем забыла! Ко мне сестра приехала, и ко мне нельзя! Она уже отдыхает!» Черт, как же я могла забыть про это? Девушка осмотрела всех присутствующих, а потом улыбнулась, поворачиваясь ко мне. Лер, а ты ведь одна живешь, может, у тебя посидим? Ну, я не против, пошли ко мне, согласилась я, и мы всей дружной компанией направились ко мне. Вечер был хороший и веселый, Стас с Женей быстро нашли общий язык и темы, время буквально пролетело как одна минута, и уже к полуночи все стали расходиться. Как только я закрыла за последним гостем дверь, я с облегчением вздохнула. Какая бы хорошая компания ни была, я устаю от шумных посиделок. У меня никогда не было много друзей, я больше была домашним ребенком. И это все для меня в новинку, и я пока что не привыкла. Приняв ванную, я пошла спать. Но прежде чем уснуть, мы со Стасом созвонились и немного поговорили. А вот на следующий день я пошла навестить своего брата. Мы не очень хорошо с ним в прошлый раз расстались. У нас накопилось много обид друг к другу, и хотелось бы как-то загладить это. Мы ведь не чужие люди, все-таки брат и сестра. По дороге я зашла в кондитерскую, купила тортик и пошла в сторону дома, где прошло все мое детство. Прежде чем зайти в подъезд, я обернулась и осмотрела детскую площадку. А здесь вообще ничего не меняется. С трепетом в душе я поднялась на свой бывший этаж и нажала на звонок, который пропел незнакомой мне мелодией. Очень хотелось верить, что Миша одумался и перестал пить. Взялся, наконец-то, за ум. Дверной замок щелкнул, и на пороге появился молодой парень. «Здравствуйте, девушка, а вам кого?» – проговорил он, и я растерялась. Позади него возникла молоденькая девушка с ребеночком на руках. «Простите, а вы кто такие?» Я заглянула в коридор квартиры и увидела, что там уже на стенах нет родных обоев в цветочек. Они содраны, и в квартире идет ремонт. «Мы хозяева этой квартиры». Как хозяева, а где мой брат? Я стояла и с непониманием хлопала ресницами на этого парня. Вы, может, квартиры ошиблись? Нет, я не ошиблась с квартирой, здесь жил Михаил Морозов. А, я теперь вас понял. Так он нам продал эту квартиру еще как две недели назад. Мы только на той неделе с семьей переехали, ремонт делаем. Как продал? А где он сейчас? Я без понятия. Ясно, простите за беспокойство. Произнесла я чуть ли не шепотом и, развернувшись, пошла прочь. «Что же ты сделал, Миша? Неужели продал квартиру, чтобы купить очередную бутылку?» В голову приходили только самые плохие мысли. Навестила братца. Хотелось, конечно, верить, что с ним все в порядке, но сердце подсказывало обратное. «Нужно у кого-то узнать, что с ним стало. Где бы мне его дружков-то найти?» И тут мозг сразу сообразил, к кому нужно идти. Выйдя из своего подъезда, я направилась в соседний к Виктору, его лучшему другу и собутыльнику. Витькину квартиру я сразу нашла, да и если не знать, где он живет, то по звуку не составило труда ее найти. За дверью квартиры были слышны звуки музыки и мужские голоса. Я набрала в легкие воздуха и постучала в дверь, которая открылась сразу же. «О, Лерка, привет!» Витя заулыбался и вышел на лестничную клетку. «Привет, Витя, а ты не знаешь, где Мишка?» Я пришла в квартиру, а в ней живут другие жильцы. Я, Лер, не знаю, где он. После той ночи мы больше не виделись. Сам недавно от пацанов на улице узнал, что Мишка квартиру продал и свалил куда-то. «А куда он уехал? Вить, скажи, пожалуйста!» – взмолилась я. «Лер, знал бы, сказал. Васой сказал, что Мишка вроде как в деревню какую-то переехал, но это не точно. А из ваших парней кто-то может точно знать? Это навряд ли». «Ясно. Спасибо, Вить». «Лерка, а ты сама как?» «Нормально. Ладно, я пойду». И больше не говоря ни слова, я ушла. Брела неспешно по улице, держа в руке торт, который хотела съесть с братом. «К кому теперь идти? Где Мишку искать?» В сознании возникала мысль попросить у Владислава Олеговича помощь, но вряд ли он станет это делать. Прошло чуть больше двух недель, как мы с ним разошлись, и я, можно сказать, его не видела встречала мельком, когда обслуживала его вип-комнату, где он развлекался с друзьями и какими-то девицами. Больно было смотреть на него, что он так быстро нашел себе кого-то. Хотя я сама не лучше поступаю, пытаясь унять боль в объятиях Стаса. Хотя у нас дальше объятий ничего и не было. Не хочу торопиться. Хочется забыть Филатова, а не получается. Вот вроде бы у нас ничего особенного не было. Жили немного времени на одной территории, он помогал. Я в нем нашла родную душу, а потом переспали и все. Другая бы забыла все это и глазом мне моргнула, но не я. Он мне снится. Думаю о нем постоянно, на работе пытаюсь сделать все, чтобы он посмотрел на меня, как смотрел, когда мы были вместе. Таким собственным и плотоядным взглядом, которого до боли в груди не хватает. Я уже и забыть забыла о том человеке в доме Таира, смирилась с сущностью Фила, и безумно жалела, что ушла от него. Только вот он теперь меня навряд ли примет обратно. Куда я ему нужна? У него вон какие девицы, все как на подбор, модели не иначе, а я что? мышь серая зашуганная, да еще и проблемная. Мне хорошо со Стасом, но он не торопится прыгнуть ко мне в койку, что очень радует. Он хороший парень, но мне в нем чего-то не хватает. Он как друг, очень хороший и надежный друг. А Филатов – это мужчина, за которого хочется спрятаться и всегда быть рядом, несмотря на то, что мы с ним такие разные. Я долго гуляла и думала о том, как бы мне найти брата, и почему он не позвонил мне, номер телефона-то не поменялся, или он так сильно обижен на меня, что захотел забыть где-нибудь вдали. Как всегда, у меня много проблем и вопросов, на которые мне вряд ли кто-то поможет ответить. Домой уже пришла под вечер. Приняв горячую ванну, я навела себе какао и, укутавшись в теплый плед, легла перед телевизором.